Глава двадцать восьмая В кой-то веке мой поднос был пуст, и мне не пришлось тут же заполнять его снова. На крыше какая-то светская львица в деловом костюме вещала в микрофон о том, как она благодарна за поддержку госпиталя. Мика стояла с подносом у одного из баров. Крайм глаза я заметила, как Эндрю скользнул в помещении. Пытаясь не привлекать к себе внимания, я последовала за ним. Я не сразу увидела его, но если только он не поехал на лифте куда-то вниз, на этом этаже я могла найти его только в двух местах: в ванной комнате в конце одного коридора или на кухне в конце другого. Мне хотелось верить, что он не на кухне, поэтому я повернула налево и остановилась, выжидая. Всего пару минут спустя дверь ванной комнаты распахнулась, и Эндрю вышел в коридор. Он слегка вздрогнул от неожиданности, но потом сразу же насупился. Так вот, начала я нервно. Я хотела извиниться за то, что сказала раньше. Я знаю, что ты работаешь, твои фотографии потрясающие, и ты вкладываешь в них много сил. Почему? всего-то спросил он. Ты был прав. Я сложила ладони. Я вела себя мерзко. И это не я. Не ты. В смысле, я не была такой, пока ты не появился. То есть это я виноват. Я вздохнула. Нет, я просто пытаюсь быть лучшей. Лучшей из нас двоих? Я скрестила руки на груди. Нет, я не это имела в виду. Я имела в виду, что сама хочу быть лучше. Лучше, чем что? Лучше, чем была, Эндрю. О'кей, мир. Я протянула ей ладонь. Он вытащился на неё. Что ты делаешь? Ты пытаешься пожать мне руку? рассмеялся он. Да, тоже рассмеялась я, и сама организовала рукопожатие. Вот так. Теперь всё официально. Что официально? Мы снова друзья? А мы переставали ими быть или в принципе начинали? Твои подколы больше на меня не действуют, объявила я. Мы пожали руки. Теперь я буду считать твою ехидство очаровательным. Прямо как Мика. Я поняла, что если буду постоянно напоминать себе об этом, то это станет правдой. И я сама стану безопасной, счастливой версией себя даже в компании Эндрю. Сов, не стоит бросать мне такой вызов. На губах у него заиграла полуусмешка. Это не вызов. Мне нужно идти работать. Я подобрала поднос, который поставила на землю, и снова вернулась на крышу, где всё та же женщина с микрофоном. Всё так же распиналась о своей благодарности. Мика подошла ко мне, когда я остановилась у стены рядом с дверью. "Пора подавать десерт", сообщила она. "Я готова". Когда мы вошли на кухню, мистер Уильямс болтал с Лэнсом. Джет поливал кусочки слоёного пирога шоколадом, а папа Мики клубничной глазурью. "Эй, цветочница", позвал меня Лэнс. "Я впечатлён. Ты не разбила ни одной тарелки". Ты только что меня сглазил. Ну-ка возьми слова обратно. Взять слова обратно? Не думай, что это так работает. Мика захихикала. В её мире всё именно так, Лэнс. О'кей, беру всё назад. Спасибо. Мы заполнили подносы блюдцами с десертом и направились на крышу. Эндрю поймал нас на трое их в дверях и сделал фотографию. Я скоро начну брать с тебя деньги за фотосъёмки, заявила Мика. И я с удовольствием буду тебе платить, ответил он. Вместо того, чтобы закатить глаза, я улыбнулась. Он смотрел прямо на меня. Очаровательно, протянула я. Он расхохотался. Что, спросила Мика, когда мы снова зашагали к столам. Ничего. У меня от вас голова болит. Да-да, знаю. Мы разделились. Я начала расставлять десерты перед гостями на столах. Когда очередь дошла до дамы с вином, она заявила: "Я хочу шоколадный торт, а не ванильный. Или мне попросить того молодого человека принести его?" "Не стоит, я справлюсь". Я поставила перед ней блюдце с шоколадным тортом. "Нет, я передумала", продолжала она. "Я всё-таки хочу ванильный". Я снова поменяла блюдцы местами. "Хотя нет, знаете, я вообще не хочу торт. Я хочу макиатто". Вы ведь знаете, что это такое. Она прекрасно вычислила, что я не из города. Один только взгляд. Ей этого было достаточно. Она думала, что я полная дура. И я тоже чувствовала себя таковой, потому что действительно не знала, что такое макиато. Не уверена, что это есть в наличии, но если и есть, то в баре. Да, мам. И что? Чтобы взять макиато, тоже нужно быть старше определённого возраста? Спокойно, Софи. Нет. Я выполню вашу просьбу, как только закончу раздавать торт. Я подошла к следующему гостю. Извините, прошептал мужчина, сидевший рядом с дамой. Я не знала, был ли это её муж или просто ему было неприятно видеть такое хамство. Я улыбнулась и поставила перед ним блюдце с самым большим куском торта, который у меня был. и перешла к следующему столу. Когда я оставила блюдце перед каким-то пожилым мужчиной, его бокал зацепился за край, и вино пролилось на скатерть. Сначала я подумала, что это произошло по моей вине, но потом он поднял бокал и тут же уронил на землю вилку, и я осознала, что он просто пьян. Я наклонилась, чтобы поднять вилку, и почувствовала, как к мои ноги прикоснулись. Когда я встала, Мужчина одарил меня неприятной улыбкой. Я ткнула в его сторону вилкой. Держите свои руки при себе. А то что? протянул он невнятно. А то я позову охрану, и они выведут вас отсюда. Мужчина сделал притворно серьёзную мину и издевательски сложил руки на коленях. Мне было уже всё равно, шутит он или нет, лишь бы больше меня не трогал. Я ушла, не оборачиваясь. Вернувшись в помещение, я прислонилась к стене и начала обмахиваться пустым подносом. Вечер выдался длинным и утомительным. Я знала, что мне следует вернуться на крышу, но двигаться совсем не хотелось. Но потом из кухонных дверей появились Джет Харт и мистер Уильямс. Они явно заметили меня из-за стали на месте преступления, прислонившуюся к стене, устроившую себе незаслуженный перерыв. Джетт смерил меня уже привычным мрачным взглядом, но, к счастью, продолжил говорить. «Вы отлично здесь впишетесь», — говорил он Микиному отцу. «Вам идет городская жизнь. Я уже получил три визитки от сегодняшних гостей. Если с каждого такого мероприятия вы будете получать по три отзыва, ваши услуги будут бронировать за...» Я не дослушала, что он сказал дальше. Они с мистером Уильямсом вышли на крышу, чтобы побеседовать с гостями. Я попыталась переварить услышанное. Мистер Уильямс ни за что бы не уехал из Роксэйда. Неважно, что там говорил Джет Харт, верно? Я последовала за ними, надеясь услышать, что на это ответит мистер Уильямс, но они уже растворились в толпе. Гости уже повставали со своих мест и начали общаться, танцевать, собираться у баров. Я заметила Мику у перил. Она смотрела на городские огни с высоты. Я было направилась к ней, но ко мне вдруг подошла уже знакомая мне дама с вином. «Отлично. Я так и не принесла ей макеата, и теперь мне грозил выговор». Но на ее лице вместо стандартного высокомерного выражения было скорее написано любопытство. «Это что, Джет Харт?» — спросила она меня. «Да», — осторожно ответила я. Значит, компания, которая поставляла сегодня угощение, часть его программы? Да, сказала я. Она широко улыбнулась и начала копаться в клатче. В конце концов она вытащила оттуда маленькую карточку и протянула её мне. Можете передать ему. У моей сестры тоже предовольный бизнес, она живёт примерно в 30 минут к западу отсюда, и ей бы пригодилась его помощь. Она подавала заявку, но ответа не получила. Я махнула рукой в сторону толпы, где только что видела фигуру Джетта. «Он сам здесь? Вам стоит попытаться найти его?» «Я попробую, но если он будет занят, вы — мой запасной план». Она вложила карточку в мою руку. «Спасибо». Я кивнула. Она улыбнулась мне и отправилась в Освояси, вероятно, в поисках Джетта. Я нахмурилась и И наконец зашагала к Мике. Кто это был? Я показала ей визитку. Какая-то дама, которая хочет, чтобы Jet работал с её сестрой. Она весь вечер мне хамила, но, видимо, сама этого не заметила. Она решила, что совершенно нормально будет попросить меня об услуге, никак не прокомментировав своё поведение. Добро пожаловать в мир официантов. Я засунула визитку в карман и облокотилась о перила, наблюдая за разноцветными огнями фар. несущимися по далёкой автотрассе. О, кстати, сказала я. Ни за что не угадаешь, что я тут подслушала из разговора Джета с твоим папой. Что? спросила Мика. Он сказал, что ему место в городе или что-то вроде того. Мика кивнула. Да, он и мне то же самое говорил. Правда? я нахмурилась. Это так он работает? Так помогает расширить бизнес? Просто вытаскивает тебя из провинции и засовывает в большой город. «И вуаля! Внезапный мгновенный рост!» Мика потерла свои плечи руками, как будто замерзла. Внезапно я и сама почувствовала прохладное дуновение ветра, напоминание, что лето скоро подойдет к концу. «Может быть», — наконец сказала Мика. «Я хочу сказать вам, либо придется без конца ездить туда-обратно, либо просто переехать сюда. А жить здесь будет как минимум на треть дороже, чем в Роксейде. Деньги будут улетать, как в черную дыру». «Отметила я. И потом, ты вообще можешь себе представить городскую жизнь?» Я оглянулась, окинув взглядом толпу на крыши, и впервые за вечер поразилась, насколько разнообразная публика здесь собралась. «Так не похоже на наш крошечный городок?» «Может...» — начала я. «Может, что?» — спросила Мика, когда я умолкла. «Может, Джет прав? Может, вам будет легче заниматься бизнесом здесь?» Не придётся иметь дело с хобсами и смитами. Обе эти семьи наотрез отказывались обращаться к услугам мистера Уильямса, и все прекрасно знали почему. Расистов везде навалом, сказала Мика. Знаю, но здесь в любом случае больше выбор. Прежде чем она успела мне ответить, к нам подошёл Лендрю. Он облокотился о перила сбоку от неё. Что у нас тут такого интересного? спросил он. Ничего, ответила Мика. Просто взяли небольшой перерыв перед уборкой. Эндрю кивнул в мою сторону. Ты неплохо справилась с тем пинчугой. Я задрала подбородок. Думаешь, у городских вечеринок на пьянис монополии? Я бы поспорила. В провинции пьяные мужики куда пьют, не дай руки чаще распускают. Так что да, я знаю, как вести себя в таких ситуациях. Потому что в провинции всё в разы хуже, чем в городе, проговорила Мика. Что? Не поняла я. Она повернулась ко мне, поджав губы. Ты уже в гаражанке записалась так? спросила она. В глазах звёзды за спиной попутный ветерок. Это ты поэтому перестала делиться со мной переживаниями. Внутри у меня всё сжалось. Что она такое говорила? Нет, нет же, никуда я не записалась, пролепетала я. Я просто была плохой подругой, прости за это. Мы поговорим, давай поговорим, просто давай. Я перевела взгляд на Эндрю. Не сейчас. Она помотала головой. Пофик. Я устала. Пойду ночную убираться. С этими словами она ушла. Я проводила её взглядом. Меня так и подмывало пойти за ней, но я знала, что моей лучшей подруге нужно побыть одной. Я должна была дать ей время. "О чём это вообще было?" спросил Эндрю. "А во мне? Это было обо мне." Мне нужно было извиниться перед Микой, а ещё организовать длинный разговорный сеанс. Всё образуется. Я об этом позабочусь. Ну так что, она права? Спросил Эндрю. В городе всё лучше, чем в провинции. Я снова начала вглядываться в далёкие огоньки, размышляя над этим вопросом. Нет, звёзды в провинции куда ярче, чем в городе. Городские звёзды отстойные. Он задрал голову, как будто ему нужно было доказательство. С этим я соглашусь. Я какое-то время наблюдала за тем, как он смотрит в ночное небо, потом достала из кармана визитку. Возьми. Что это? У той винной дамы есть сестра. Карточка говорила сама за себя. Надпись на ней гласила Деревенская кухня, а рядом красовалось изображение паварского колпака. Это для твоего отца. Она, кажется, подавала заявку на его программу. О. Эндрю, кажется, несколько раз прочел каждое слово на визитке. Это, наверное, слишком близко к подопечному этого года, так? Может быть. Но один раз мы два года провели почти в одном и том же месте. Так, да тебе стоит замолвить словечко о сестре винной дамы. Может быть, через 4 месяца Эндрю Харт будет куда ближе, чем я думала. Он улыбнулся и наконец засунул визитку в карман. Я схватилась за перила, потом отклонилась назад и опять вгляделась в ночное небо. Я снова почувствовала холодок, прохладное дуновение ветра, напоминающее о том, что скоро наступит осень. "О", воскликнула я, выпрямляясь. "Знаешь, что ещё в провинции куда круче, чем в городе? Наш осенний фестиваль. Он просто супер". "Дай-ка угадаю", сказал Эндрю. Ты работаешь во время осеннего фестиваля? Там вообще остаются цветы. Конечно, а ещё есть огромный кукурузный лабиринт. И группа, добавила я. Обычно даже прилично, что переводилось как "не группа Кайла". И куча еды. Видимо, это будет наше следующее свидание. Эндрю произнёс это глядя на меня, но потом быстро отвёл взгляд и начал смотреть вдаль на город. Пойду. Я махнула через плечо: "Найду Мику. Удачи". Я нашла Мику на кухне. Она стояла рядом с папой и Джетом и над чем-то весело смеялась. Я какое-то время стояла в стороне, дожидая шанса поговорить с ней, но вместо этого Джет загрузил нас с работой, и мы отправились убираться, каждая по своим делам. Когда мы закончили, Мика уже снова вернулась в норму, о чём-то беспечно болтая. Я предложила ей устроить у меня ночёвку на следующих выходных. Она согласилась. Я надеялась, что тогда нам удастся всё исправить.